Глава сороковая. Пахлаву мне выдали сухим пайком. В смысле отдельно мед, орехи, мука, масло. Соединить все в нужной пропорции взялась хозяйка дома, потребовавшая также добавить к продуктам специй. Замылили, понимаешь, ключевой ингредиент. Долгожданное лакомство остывало на большом плоском блюде. И вот тут начались какие-то непонятные визиты. Там твои друзья пришли. Сообщил Лючик, устраиваясь поближе к столу. «Я чуть слюной не поперхнулся. Какие могут быть друзья у черного мага?» В воротах стоял Питер с кульком зеленого чая. Сказал, «Я тут подумал, что в сухомятку не пойдет». Отдал кулек хозяйке и остался. И ведь не выгонишь. Потом подошли наши белые с корзинкой овсяного печенья. За ними кунхарский градоправитель со жрецом. «А не вспомнил ли хозяин дома о плати Возможно, кто-то еще собирался. Но я не поленился сходить и накинуть на ворота засов. Потому что девять чашек на столе – это уже заговор». Согласно очень правильной сариотской традиции, хозяин стола лично раздавал гостям главное блюдо. «Ну, я и раздал, сколько смог. Пускай это сначала съедят». А дальше поставил вопрос ребром. «Чему обязан визитом?» «Идея принадлежала мне», — повинился куратор. «У наших нанимателей возникают вопросы. Не побоюсь этого слова фундаментального свойства. Боевые маги на них ответить не могут, и я подумал...» «Где один раз прошло, там и во второй прокатит. Я алхимик». «Несомненно...» «Эта консультация будет вам оплачена из средств министерства». «На что мне и гроши? Они мне и так по гроб жизни обязаны». «Но устраивать скандал при чужаках не хотелось, и я настроился на саботаж». «Излагайте». Градоправитель поерзал на своей подушке и начал. «Нас, достаточно беспокоит то, как подействует на печатных ворожба ваших уважаемых соплеменников». «Какие печатные! Их же тут нет ни одного!» Градоправитель пошлепал губами. «Нельзя его перебивать, он белый. Он же до вечера мысль не родит». «Досточтимый, вы можете не знать, но на рудниках ожерелья находится 65 тысяч заключенных и только полторы тысячи охраны. Вся система контроля основана на печатях». Проведение ремонтных работ в шахтах требует полного понимания их возможных последствий. Мне даже интересно стало. Разве в империи не изучался этот вопрос? Градоправитель злобно зыркнул на жреца. Тот спрятался за чашкой чая. Ха! Вот этим и заканчиваются профанации в области магии. Один сбой, и к твоему дому приходит тысяча сердитых мужиков. Ладно, жалко мне что ли? облагодетельствовать людей, цитата из учебника. Как выпускник Редстонского университета, я вам совершенно официально заявляю, воздействие на живых существ отвращающих нежити проклятий невозможно. Там совершенно другие характеристики. Такую ворожбу принципиально ощущают только черные из-за сродства к потусторонней силе. В Ингернике очень много магии. Но ни целительские, ни управляющие, ни заклинания на отвращающие знаки не реагируют никак. В том числе из-за чрезвычайно низкой энергетической насыщенности последних. В чем и заключается вся прелесть. На отвращающую нежить печать достаточно подышать, и годы безопасного существования тебе обеспечены. Вы можете чего-то не знать. Нонсенс! Встречаются же некие новые, неописанные ранее явления. Приведите хоть один пример. Градоправитель ткнул пальцем в Ахиме, скромно клевавшего свой кусочек пахлавы. пасторские обеты невозможно снять. А, вот оно что. Я хмыкнул и начал выгружать из корзинки остатки печенья. А то ведь все источат проглоты. За столом воцарилась звенящая тишина. «Что?» «Вы что-то об этом знаете, мастер Тангар?» Ласково улыбнулся Лихан, совершая пальцами непонятные движения. «Ты странный какой. Сам просил меня ему помочь, помнишь? Но... Тебя что, результат не устраивает?» «Если я правильно помню, — вмешался Куратор, — о Ворожбе речи не шло. Вот куда он лезет со своей хорошей памятью?» Лично я воспринимал эти структуры как результат магической травмы, затрудняющей обучение. И пусть докажут, что это не так. То, что сариотские практики контроля я изучал еще в Ингернике, и тоже на пастыре, никто из присутствующих знать не должен. Причем с печатными пресловутые обеты имели исчезающе мало общего, но об этом от меня никто не услышит. Пусть дураками помрут. А как вы это сделали? Прорезался голос у жреца. «О, кажется, этот белый решил попрактиковаться в черной магии. Предки в помощь». «Видите ли, я постарался придать лицу одухотворенный вид». Оптимальным носителем для проклятий диктата воли является монокристаллический кремний. Попытка закрепить их на кальций содержащих минералах накладывает ряд ограничений на стабильность структуры. В частности... Смещение якоря от точки равновесия вызывает деградацию управляющих связей и самопроизвольное сворачивание сенсорной сети до уровня... Свет мысли потух в обращенных на меня глазах. Батюшки! Они же в черной магии понимают еще меньше, чем я в белой. Желание насвистеть им в уши краухерских колдовских баек стало почти невыносимым. В общем, все достаточно просто, если знать как. «Вы лучше объясните, что вам надо-то?» В конце концов, какая им разница, как именно реализуется их желание? Все снова заерзали. «Не понимаю я этих людей. Уже пришли, уже денег обещали. А показания заранее согласовать не судьба?» «На данный момент, — взял слово жрец, — мы хотим заплатить за ответы на вопросы, на первый из них. Возможно ли непроизвольное воздействие на печатных?» Вы ответили невозможно, но с целенаправленным воздействием, насколько я понял, все не так просто. Ты только учти, что белую магию я непосредственно не воспринимаю. Более того, духовный патронат в Ингернике запрещен и даже в теории не рассматривается. Но вот если вы мне опишете в общепринятых терминах, как он действует, тогда я готов вас проконсультировать. И тут у всех стали такие хм, лица. Возможно, стоит провести натуральный эксперимент? Обронил куратор. Это не гуманно! Насупился Лихан. Нет, без скандала не обойтись. Пришли, похлову всю пожрали, хотят странного, к шороху таких друзей. Уважаемый, они ошиблись ли вы воротами? Храм дальше по улице, там и статуя создателя стоит. Вот он вам и всеведущий, и всемогущий. Сами гадюшник развели, а от меня объяснений требуют. Сейчас я им зомби позову, я с лицу и стойло выпущу. Будет даже круче, чем шорох. Я прошу прощения, господин Тангар, примирительно улыбнулся Питер. Но ситуация действительно очень сложная, я поясню. Городу необходимы специалисты. Агрономы, учителя, алхимики, строители. Иначе ни о какой разумной организации жизни речи не идет. За пару лет Кунхарн превратится в гниющие трущобы. Но подобные ценные кадры в империи старались привязать к месту печатями. Поэтому среди беженцев их нет. А вот среди каторжан есть люди с нужными навыками. Вопрос в том, как вывести их с приисков на постоянной основе, вывести и замотивировать. Похоже, начальство решило превратить Кунхарн из перевалочного пункта при Рудниках в культурный центр провинции. Похвально, но нереально. Пусть лучше об эвакуации задумаются. Не смотри на меня так. Нельзя обвешивать отвращающими амулетами все горы. Значит, нежити все равно будут проявляться, и их придется гонять». А у вас из черных магов только трое слабосильных малолеток. К тому же, все увиденные нами в Сариоте чудовища слишком быстро созревали. Учитывая здешнюю плотность населения, появление нового карантинного феномена, вопрос времени. «Сеть следящих амулетов!» «А она здесь есть?» Кунг-Харрис покачал головой. «Кажется, отрицательно». «Во! Раскидывать амулеты по горам? Работа на несколько лет». «Мы здесь только сидеть не будем, не надейтесь. Так что, мое слово, выгребайте из шахт, что можно, и мотайте отсюда». «Кому нужны тысячи людей, обученных исключительно горному делу?» – заломил бровь Лихан. «Это он меня спрашивает?» «Предупреждаю, в Энгернике нет таких больших приисков». Жрец звонко хлопнул по столу ладонью. «Не будем растекаться мыслью по дереву». Вопрос с изгоняющими решаем. Не далее, как сегодня утром, перевал миновал караван беженцев из Лареша. Ищут какого-то томшу. Если хотя бы половина из них одаренный, штат школы темного искусства удастся даже увеличить. Лареш, где-то я это слово уже слышал. А не там ли я за кем-то бегал, но не догнал? Полудикие обитатели городка для черных стали перед глазами как живые. Даже запах. В голове что-то щелкнуло. «Эти беженцы. Их больше десяти?» «Скорее, больше сотни. Что, собственно?» Мы с куратором обменялись взглядами. Питер медленно пристал с места, а потом вихрем метнулся к воротам. «Я собирать отряд!» Жрец передернул плечами. «Перестаньте идиотничать!» В империи повиновения изгоняющих обеспечиваются волшебными амулетами, воздействовать на которые может любой послушник. Ой, кретин! А как они здесь оказались, при таком раскладе? Нет, он не понимает. Сотня колдунов, проникновенно начал я, голодных, уставших, злых. И они нужны тебе живыми. Твои послушники готовы выйти им навстречу? «Не один черный, не двое, а целая толпа! Какое повиновение, какие амулеты! У них там такое едет! А они мне мозги печатными парят, дегенераты!» Градоправитель побледнел и скользнул на границу обморока. «Вот зачем этот белый во власть полез? Кто мне скажет?» Жрец упорствовал. «На все воля Господа!» «Нарушившие уложения будут призваны к ответу, чего бы нам это ни стоило. Но я не допущу убийства имперских граждан иноземцами». «Угу! А если соотечественники их вскроют, то все в порядке, да?» «Мужик, в этом вся соль. Ридзер их остановит, а ты сможешь только убить. Все, читать лекции по психологии к эмпатам. А мне приодеться надо, посох свой найти». Незаменимая вещь, если дойдет до рукопашной. Лючик с пассией уже тут как тут, в руках сапоги, сума и шляпа. Солнышко печет. Они бы мне еще остроконечный колпак принесли. Ладно, грешно сердиться на убогих. Нам тут сейчас предстоит первый раунд колдовской битвы. Вынос мозга и сравнение анатомии. В таком деле даже колпак со звездами не помешает. Пойдем посмотрим на этих якобы сильных как бы колдунов. Обывателям кажется, что черные маги все из себя такие бунтующие и непредсказуемые. Увы, ингернийские власти давно уже установили, что существует ряд общих для всех черных комплексов инстинктов атовизмов. Называйте, как хотите. Чем кураторы из Ндзамипс беззастенчиво пользуются? Когда это я понял, то не сразу смирился с несправедливостью бытия. Кое-как исправить положение может только предельно вдумчивый, сознательный подход к делу, который сариотцам не грозит. Вспоминая тусуанских дикарей, не отморозков, а именно дикарей, можно точно сказать, на их комплексах можно играть, как на дудочке. Просто не каждый может себе это позволить. Из присутствующих нужной квалификации обладали я, Питер и, возможно, Ридзер. Но в номинации «Озверевшая толпа» куратор пролетал. И оставались мы с капитаном. Лично я позволил бы местным и приезжим познакомиться поближе. Белые против черных, кто кого. Но половина записавшихся к Ридзеру клиентов еще даже аванс не внесла. А уличные бои плохо сказываются на платежеспособности. А массовое убийство на личном деле. Так что придется вправлять мозги вручную. Впрочем, оставался шанс, что наш капитан в сторону незваных гостей только прищурится. А потом кунхарцы будут долго гадать, куда внезапно исчезла такая прорва народу. Вот только стоит ли тащить на нашей разборке белого? «Слышь, брат, иди-ка ты домой!» Лючику прямо помотал головой. «Оно тебе надо?» «Надо!» Похоже, он перешел к следующей стадии взросления. От милого щебетания о пустяках, к попыткам воплотить свои заблуждения на практике. «Почему здесь?» Почему он не мог потерпеть даингерники? Ты так и не сказал, чего тебя сюда принесло. Лючик вздохнул. У Саиль здесь дядя. Она за него переживала. Ну и что? Неужели нельзя было успокоить девочку как-то по-другому? Лючик помялся. А если я скажу, что меня позвала судьба... Отлично. Он еще и мистики где-то нахватался. В следующий раз присылай ее ко мне. «Так ты тогда уехал уже». «А ей не пофиг место. Можно подумать, что богиня пойдет за мной пешком». «Ну не импат, я, не импат. «Как бороться с приступами временного помешательства, характерного для белых?» «Не представляю совершенно». Лючик подозрительно прищурился. «Ты считаешь, что с судьбой можно встретиться лично?» «Так это что? Он меня за психа принимает?» Остановил его, внимательно посмотрел в глаза. «Брат, совершенно неважно, кто с кем встречается. Главное, если начинает свербеть, идешь ко мне. Понял?» Он очень серьезно кивнул. «Да». «Вот когда нужен совет вокруг ни одного специалиста. Хана, что ли, потеребить? Вдруг что умное скажет?» Под разговор мы незаметно дошли до окраины. И с одного взгляда стало ясно. Жрец вообще ни разу не врубился в глубину своих проблем. Услышав, что половина приезжих одарённый, я, естественно, предположил, что вторая половина не черный, а оказалось еще и не мужики. Женщины в бесформенных тряпках, дети всех возрастов, от зерошенных подростков до опящих младенцев, до кучи полтора десятка белых, белых, и все тощие, оборванные, пыльные и вонючие, натурально, орда». Понятно, от чего градоправитель так сполошился. Больше сотни новых нахлебников, а горожане и так не шикуют. Капитан и куратор взирали на ходячий кошмар в немом оцепенении. А потом они вспомнят, что эти оборванцы ищут Томшу и скажут, что Тангар опять во всем виноват. Настроение сразу испортилось. Желание крутить политессы издохло. И я поставил вопрос ребром. Че надо?